Глава десятая Пять представителей Бакуфу неторопливо проследовали через ворота во внутренний двор миссии в своих паланкинах. Они опоздали на час. Перед ними шли самураи со знаменами, на которых были изображены их официальные гербы, со всех сторон их окружала стража. Сэр Уильям стоял наверху широкой лестницы, которая вела к представительному парадному входу в миссию. Рядом с ним находились французской, русской и прусской посланники, их помощники. Филипп Тайрер и другие сотрудники миссии расположились чуть поодаль. И почетный караул из шотландских горцев и нескольких французских солдат, на которых настоялся Ротар. Адмирал Кеттерер и генерал остались на борту флагмана, в резерве. С большой церемонией японцы поклонились. Сэр Уильям и все остальные приподняли шляпы. Они торжественно проводили японцев в большой зал для приемов, стараясь не показать, насколько нелепым они находили их наряд. Маленькие черные лакированные шапочки, сидевшие посередине выбритой части головы и аккуратно подвязанные под подбородком. Верхняя мантия с огромными плечами, Разноцветные парадные кимоно из шелка, просторные штаны, сандалии на ремешках и толстые носки с отделенным от остальных большим пальцем таби, веер за поясом и неизменные два меча. В эти шапченки даже не помочиться толком, заметил русский. Сэр Уильям опустился на центральный из пяти стульев в окружении других посланников. С одного края вместе с ними сел Филипп Тайрер, чтобы число участников со стороны европейцев тоже равнялось пяти. Бакуфу сели на стулья напротив. Переводчики расположились на подушках посередине. После продолжительного обсуждения участники переговоров сошлись на пяти охранниках с каждой стороны. Эти люди встали позади своих хозяев с подозрением поглядывая друг на друга. Следуя строгому протоколу, противные стороны представились друг другу. Торанаго Йоси был последним. Томо Ватанабе, младший чиновник второго класса, сказал он, изображая смирение, которого не испытывал, и занял наименее почетное место с краю. Его одежда была не так богата, как у остальных членов делегации, которые вместе со всеми стражниками получили приказ под страхом наказания относиться к нему как к самому незначительному из пяти чиновников. Он устроился на стуле, чувствуя себя странно. — Как отвратительны эти враги, — думал он, — как смешны и убогие эти их высокие шляпы. Невообразимые сапоги и уродливые черные одежды из толстой материи. Неудивительно, что от них так смердит. Сэр Уильям сказал осторожно и просто. "Английский подданный был убит самураями отцумы. К пяти часам европейцы были готовы взорваться. Японцы же по-прежнему оставались вежливыми, улыбающимися, внешне невозмутимыми. Десятком различных способов их представитель заявлял, что «очень жаль, но их юрисдикция не распространяется на Сацуму, они ничего не знают об убийцах и о том, как их можно было бы изловить, но да». Это происшествие достойно всяческого сожаления, но нет. Они не представляют, как можно было бы получить репарации, но да. При определенных условиях вопрос о возмещении мог бы быть обсужден, но нет. Сюгун пока в отсутствии, но да. Сюгун был бы рад принять их, когда вернется, но нет. В необозримом будущем, но да. Мы немедленно подадим прошение назначить точный день, но нет. В этом месяце невозможно, потому что его нынешнее место пребывания не никому не известно, но да, они выяснят это как можно скорее, но нет, следующая встреча и все другие встречи не должны проходить в Эдо. но да, в Канагаве, но очень жаль, не в этом месяце, возможно, в следующем, но нет, очень жаль, мы не имеем полномочий». Каждый пункт приходилось переводить с английского на голландский, потом на японский, за этим обычно следовало пространное обсуждение. Затем ответ прилежно переводился на голландской и снова на английской с неизбежными наставлениями и всегда с вежливыми просьбами пояснить суть самых тривиальных деталей. Йоси находил всю процедуру крайне интересной для себя. Он никогда еще не присутствовал при таком скоплении гадзинов и ни разу не участвовал в переговорах, где низшие по званию неслыханное дело, обсуждали вопросы политики вместо того, чтобы слушаться и подчиняться. Трое из остальных четырех японцев были настоящими, хотя и незначительными чиновниками Бакуфу. Все представились под вымышленными именами, общепринятая традиция на переговорах с иноземцами. Переодетый под Бакуфу самозванец, тайно говоривший по-английски, сидел рядом с Йоси. Его звали Мисамото. Йоси приказал ему запоминать все и украдкой сообщать ему, если что-то важное не будет переведено правильно, в остальном же держать рот на замке. Этот человек был преступником, ожидавшим смертной казни. Когда Йоси послал за ним позавчера, Мисамото тут же полниц перед ним, трясясь от страха. «Поднимись». «Сядь сюда!» Йоси показал веером на край платформы и статами, на которой сидел сам. Миссамота мгновенно подчинился. Это был маленький человечек с узкими глазами, щелками, длинными сальными волосами и бородой. По его лицу струился пот. Одежда его была груба и почти превратилась в лохмотья. Руки покрывали мозоли. а кожа приобрела цвет темного меда. — Ты будешь говорить мне правду. Чиновники, допрашивавшие тебя, доносят, что ты говоришь по-английски. — Да, господин. — Ты родился в Андзиро в провинции Идзу и побывал в стране, которая зовется Америкой? — Да, господин. — Как долго ты там пробыл? — Почти четыре года, господин. — Где именно в Америке? — Сан-Франциско, господин. — Что такое Сан-Франциско? — Большой город, господин. — Только там? — Да, господин. Йоси, изучающий, посмотрел на него. Информация была нужна ему быстро. Он видел, что человек отчаянно пытается быть полезным, но в то же время смертельно боится, боится его и стражников, которые грубо втащили его в комнату и ткнули лицом в пол. Поэтому Йоси решил попробовать другой подход. Он отпустил стражу, встал и облокотился на подоконник, глядя на город. — Скажи мне быстро своими словами, что произошло с тобой? — Я был рыбаком. в деревне андзиро видзу господин, где и родился 33 года назад. Тут же начал мисамота Было видно, что этот рассказ он повторяет уже, наверное, сотый раз. Девять лет назад я вышел в море на своей лодке с шестью другими рыбаками. Мы были всего в нескольких ри от берега, но попали в неожиданно поднявшуюся бурю, которая вскоре превратилась в страшный ураган. Он гнал нас перед собой на восток в открытое море тридцать дней или больше. Нас снесло на сотни ири, может быть, на целую тысячу, господин. За это время трех моих спутников смыло за борт. Потом море успокоилось, но наши паруса были изодраны в клочья. Кончилась вода и все запасы пищи. Мы втроем пытались рыбачить, но ничего не поймали. Воды взять было негде. Один из нас сошел с ума. Он прыгнул в воду и поплыл к острову, который ему привиделся, и быстро утонул. Мы не видели ни земли, ни корабля, кругом одна вода. Много дней спустя последний из моих спутников, мой друг Исии, умер, и я остался один. Потом наступил день, когда я подумал, что уже умер». потому что увидел этот странный корабль, который двигался вперед без парусов и дымил, словно охваченный пожаром. Но это был всего лишь колесный пароход, американский, следовавший из Гонконга в Сан-Франциско. Они спасли меня, накормили, обращались со мной как с одним из них. Я был очень испуган, господин, но они поделились со мной водой и пищей, дали мне одежду. «Этот американский корабль отвез тебя в этот город Сан?» Что было дальше? Мисамото рассказал ему, как его определили к брату капитана того судна, который содержал мелочную лавку для моряков, чтобы он учил язык и выполнял разную мелкую работу, пока власти не решат, что с ним делать. Он прожил в этой семье около трех лет. работая у них в магазинчике и в порту. Однажды его отвели к важному чиновнику, которого звали Натоу, и подробно допросили. А потом сказали, что посылают его с военным кораблем Миссури в Симоду, где он будет переводчиком при консуле Таунсенде харрисе который уже находился в Японии, подготавливая соглашение. К этому времени он уже одевался на западный манер и усвоил некоторые из их привычек и обычаев. Я согласился с радостью, господин, уверенный, что окажусь полезным здесь, особенно полезным для Бакуфу. В девятый день восьмого месяца 1857 года, по их исчислению, пять лет назад, господин, мы бросили якорь у Симоды Выдзу. Моя родная деревня находилась совсем недалеко, чуть севернее, господин. Едва попав на берег, я добился отпуска на один день, чтобы навестить родные места, и сразу же направился, господин, к ближайшей заставе, чтобы разыскать ближайшего чиновника Бакуфу, полагая, что меня примут с радостью из-за тех знаний, которые я приобрел. Но, стражники, лицо Миссамота исказилось от боли. Они не стали слушать меня, господин, не попытались понять, они связали меня и приволокли в эдо. Это было пять лет назад, господин, и с тех самых пор со мной обращались, как с преступником, держа в заключении, хотя и не в тюрьме. А я все объясняю и объясняю, что я не согледатый, а верный своей стране житель Идзу и то, что случилось со мной, Йоси с отвращением увидел, что по лицу человека побежали слезы. Он резко оборвал эти причитания. «Прекрати!» «Ты знаешь или не знаешь, что закон запрещает покидать Ниппон без разрешения?» «Да, господин, но я...» ду... «А знаешь ли ты?» что по тому же закону любому, кто приступил его, какова бы ни была причина, и кем бы ни был этот мужчина или женщина, запрещено возвращаться назад под страхом смерти. — О да, господин, да, да, я знал об этом, но я не думал, что это включает и меня, господин. Я думал, я смогу принести пользу, и мне будут рады, и меня ведь унесло в море не по моей воле, это был ураган. Закон есть закон. «Этот закон — хороший закон, он сохраняет страну чистой. Ты считаешь, что с тобой поступили несправедливо?» «Нет, нет, господин», — торопливо произнес Мисомота, вытирая слезы в еще большем страхе и касаясь лбом татами. «Пожалуйста, извините меня, я умоляю вас о прощении, пожалуйста, из... «Просто отвечай на мои вопросы. Насколько свободно ты говоришь по-английски?» «Я... я...» — Немного понимаю, и говорю на американском английском, господин. — Это тот же язык, на котором говорят здешние гайдзины? — Да, господин, да, более или менее... Ми... — Когда ты встречался с этим американцем Харрисом, ты был выбрит или нет? — Нет, господин. Я носил подстриженную бороду, как большинство матросов, господин, а волосы отпустил длинные, как у них, и заплетал их сзади в косичку, скрепляя смолой. «Кого ты еще видел у этого Гайдзина Хариса? «Только его самого господин. Я пробыл там всего час или около этого. И одного из его помощников и я не помню имени». Йоси вновь взвесил всю опасность своего плана. Отправиться на переговоры переодетым, не спрашивая одобрения совета, и использовать этого человека как шпиона, который сможет тайно подслушать, о чем будет говорить враг. «Возможно, Миссамото уже шпион, шпион Гайдзинов», — мрачно подумал он, как считают все, кто его допрашивал. Нет сомнения, что он лжет. Рассказ его звучит слишком уж гладко, глаза у него слишком хитрые, и он становится похож на лисицу, если застать его врасплох. «Очень хорошо». «Позже. Я хочу узнать все, чему ты научился, все и...» «Ты умеешь читать и писать?» «Да, господин, но по-английски. Совсем немного». «Хорошо. Ты можешь мне пригодиться. Если ты будешь исполнять все в точности, и я останусь доволен, я пересмотрю твое дело. Если же ты подведешь меня, сколь бы незначителен ни был твой промах, «Ты пожалеешь, что совершил его!» Он объяснил ему, что от него требовалось, представил к нему учителей, и когда его охранники вчера доставили к нему мисомото гладко выбритым, с волосами уложенными, как у самурая, и в одежде чиновника с двумя мечами, хотя это и были всего лишь рукоятки, торчавшие в пустых ножнах, он не узнал его. «Хорошо. Пройдись, я хочу посмотреть». Миссамото подчинился, и Йоси был поражен тем, как быстро этот человек освоил горделивую осанку воина, которую показал ему учитель, оставив подобающую ему смиренную и услужливую походку рыбака. «Слишком быстро», — подумал он. убежденный теперь, что Мисс представлял из себя нечто большее, чем хотел показать. — Ты ясно понимаешь, что от тебя требуется... — Да, господин, клянусь, я не подведу вас, господин. — Я знаю. Моя стража получила приказ убить тебя. Если ты хоть на шаг отдалишься от меня, станешь вдруг неуклюжим или... несдержанным. Мы прервемся на десять минут, устало произнес сэр Уильям. Переведи имоган. Они спрашивают, зачем. Иоган Фаврот, переводчик-швейцарец, зевнул. Прошу прощения. Похоже, они считают, что обсудили все вопросы, и так далее, и так далее, и теперь могут передать ваше послание, и так далее, и так далее, и встретиться снова в Канагаве, получив ответ сверху, и так далее, и так далее, примерно через шестьдесят дней, как было предложено ранее, и так далее, и так далее». «Дайте мне ваш флот на один день», — пробормотал Русской. «Я живо разберусь с этими паскудниками». и со всей этой проблемой. — Да уж, — согласился сэр Уильям и добавил на беглом русском. — Извините, мой дорогой граф, но мы прибыли сюда, чтобы решить проблему средствами дипломатии предпочтительно. Затем на английском. — Проводите их туда, где они могут подождать, Иоган. Итак, джентльмены... Он поднялся, деревянно поклонился и первым прошел в гостиную. Проходя мимо Филиппа Тайрора, он бросил, не останавливаясь, «Побудьте с ними, держите глаза и уши открытыми». Все посланники первым делом направились к высокому ночному горшку, стоявшему в углу приемной. «Фуф, Господи!» — благодарно выдохнул сэр Уильям. «Я уже думал, мой чертов пузырь сейчас лопнет». Вошел Лун. За ним следовали слуги с подносами. Хея, Маса, чая, я Он презрительно ткнул большим пальцем в направлении другой комнаты. Такой же молтышки давать, — Клянусь богом. Тебе стоило бы говорить потише. Вдруг кто-нибудь из них говорит на пиджине? Лун тупо уставился на него. Что, масса говорить? — А, ладно. Лун вышел, умирая про себя от хохота. Итак, джентльмены, как и ожидалось, прогресс равен нулю. Сэротар раскуривал трубку, беспечно наслаждаясь замешательством сэра Уильяма. Андре Понсен сидел рядом с ним. — Что вы предлагаете делать, сэр Уильям? — А каков будет ваш совет? Это британская проблема, и лишь отчасти французская. Если бы мне пришлось заниматься ею целиком, я бы уже разрешил ее с обычной для французов стремительностью в тот же день, когда она возникла. — Но сначала, Мейнхер, вам, разумеется, понадобился бы такой же прекрасный флот, — довольно резко произнес фон Хаймрих. — Разумеется. В Европе их у нас довольно, как вам известно. И если бы политика императорской Франции была такова, что мы должны быть представлены здесь крупными силами, как наши английские союзники, мы имели бы у берегов Японии один-два своих флота». М «Да, следовательно», — сэр Уильям устал. «Мне ясно, что ваш общий совет — держаться с ними жестко». «Жестко и непоколебимо», — сказал граф Сергеев. «Я!» «Безусловно», — кивнулся Ротар. «Я полагал, именно к этому решению вы уже и пришли, цару Ильям». Британский посланник пожевал бутерброд и допил свой чай. «Хорошо. Тогда сейчас я объявлю сегодняшнюю встречу законченной. Назначу повторную на завтра». на десять часов с ультиматумом, аудиенция у Сёгуна не позже, чем через неделю, выдача убийц, выплата репарации или, с вашего общего одобрения, разумеется, у меня есть предложение, сэр Уильям, сказал Саратар, принимая во внимание, что им очевидно сложно устроить эту встречу с Сёгуном. Почему не оставить ее на потом, когда прибудут подкрепления, и у нас появится действительный повод для встречи с ним? В конце концов, цель настоящей экспедиции — продемонстрировать нашу способность к исправлению зла, а не осуществлять политику империи, вашей или нашей. Разумно, — с неохотой признал пруссак. Сэр Уильям задумался над причинами такого предложения, но не смог отыскать в нем ни изъянов, ни скрытых опасностей. — Очень хорошо. Мы потребуем скорейшей встречи с сёгуном. — Вы согласны? Они кивнули. — Извините меня, сэр Уильям, — вежливо вмешался Андре Понсен. — Могу я предложить, чтобы о вашем решении им доложил я? — Если вы возобновите встречу, а потом тут же ее закроете, это может быть истолковано как известная потеря лица. Да? Весьма мудрое замечание, Андре, кивнулся Ротар. Для всех остальных Понсен был лишь средней руки торговцем, который обладал некоторым знанием японских обычаев, мог худо-бедно изъясняться на японском, являлся его личным другом и время от времени переводчиком. На самом же деле, Андре Понсан был высокооплачиваемым шпионом, которого наняли с целью вскрывать и нейтрализовывать любые происки британцев, немцев и русских на японских островах. А? Сэру Ильем. — Да, — задумчиво произнесся руильем Да, вы правы, Андре. Благодарю вас. Самому мне этого делать не стоит. — Лун! — дверь тут же отворилась. — Хея, Маса! — Приведи, молодой Маса Тайрер, быстро раз-раз! Он повернулся к остальным. — Тайрер сделает это за меня, раз уж это британская проблема. Вернувшись в зал для аудиенций, выходивший окнами на передний двор, Филипп Тайрер приблизился к Йоганну со всем достоинством, на какое был способен. Чиновники Бакуфу не обратили на него внимания и продолжали переговариваться. Йоси сидел чуть поодаль, Мисамото рядом с ним. Из японцев хранили молчание только эти двое. Йоган. Сэр Уильям передает им свое почтение и объявляет, что сегодняшняя неудовлетворительная встреча откладывается. Они должны прибыть сюда снова завтра в 10 часов утра с тем, что, как он ожидает, явится удовлетворительным разрешением всего недопустимого инцидента, а именно с убийцами, денежной компенсацией и гарантиями скорейшей встречи с Сёгуном. Или пусть пеняют на себя. Иоган побледнел. Прямо так и переводить? Да, слово в слово. Тайрер тоже устал от всех этих бесконечных препирательств, постоянно напоминавших ему о страшной кончине Джона Кентербери, жестоком ранении Малкольма Струана и об ужасе, пережитом Анжеликой. «Переводите!» Он смотрел, как Киоган передает короткий ультиматум на гортанном голландском. Японский переводчик вспыхнул и начал свой пространный перевод услышанного. Тайрер внимательно наблюдал за чиновниками, но так, чтобы это не было заметно. Четверо прилежно слушали, а вот пятый... Нет, коротышка с узкими глазами и грубыми руками, покрытыми мозолями. Руки остальных Бакуфу были хорошо ухоженными. Снова этот человек начал что-то шептать на ухо самому молодому и красивому чиновнику Ватанабе, как делал это время от времени в течение всего дня. — Господи! Как бы я хотел понимать, о чем они говорят! — раздраженно подумал Тайрер, решительнее, чем когда-либо настроившись на то, чтобы сделать все возможное и выучить язык быстро.